Вторник, 18 часов 59 минут. Гуров попеременно смотрел то на стрелки своих наручных часов, то в окно, где в темноте, подсвечивая себе закреплёнными на шлемах фонариками, планомерно двигались две крепкие, утянутые в камуфляж фигуры. Сопёром предстояло проверить на наличие взрывного устройства меньшую половину участка. Саплин и его подручные осматривали последние комнаты в доме. Ничто пока не подтверждало последней версии полковника, ни единого сигнала. Кричко до боли стиснул кулаки, затем расжал их и чтобы хоть как-то избежать вынужденного бездействия в этот кульминационный момент, когда его нервы напоминали оголённые высоковольтные провода, достал оружие из наплечной кобуры. Положил его на столик перед собой и накрыл сверху ладонью. Даже в полумраке гостиной можно было заметить проступившую на щеках полковника лёгкую щетину. Завладская стояла, опиршись правой рукой на раковину. Она сосредоточенно молчала. Станислав, предвидя этот момент, ожидал от неё всего чего угодно, но только не этого. Он думал, что Юля будет плакать, биться в истерике, как это он уже имел возможность наблюдать несколькими часами ранее. Но ничего подобного не происходило. Глаза у Завладской были грустными и даже потухшими, но в остальном она вела себя так, словно всё происходящее не имело к ней ровным счётом никакого отношения. Большая стрелка часов коснулась деления с цифрой 11. В то время, как маленькая уже заползла на семичасовую отметку, одна минута. Гуров поднялся на ноги, криฉко сомкнул пальцы на рукоятке пистолета. В гостиной возникла высокая худощавая фигура цаплена. Всё чисто, товарищ полковник, доложил он. Ребята проверили каждый сантиметр, не упустили ничего. Ни малейшего намёка, даже на то, что могло бы хотя бы отдалённо напоминать взрывное устройство, в доме его нет, ручаюсь. Двое сапёров на улице прощупывали декоративные вазоны рядом с крыльцом. Завлацкая отлепилась от раковины и прошла к холодильнику, открыла его. Вынула початую бутылку красного крымского шампанского. Горлышко которой было заткнуто промокшей бумажной салфеткой. Вместе с бутылкой Юля подсела к столу, за которым расположился Кричко, и выдернула салфетку из горлышка. Придвинула к себе высокий фужер на тонкой ножке. Лишённая газов, выдохшееся шампанское полилось в фужер. К чёрту всё, заявила Завлацкая. Убьют, не убьют, мне уже всё равно. А изменять годами устоявшимся привычкам грешно в конце концов почему я должна лишать себя удовольствия может хоть напоследок успею выпить кричко заметил что даже дрожи в её руках не было а секундная стрелка уже сместилась по циферблату на неполную половину своего круга казалось что каждый её щелчок эхом отскакивал от бетонных стен гостиной Свободный от оружия рукой, Кричко машинально сдвинул в сторону Сахарницу. А может, письмо с угрозой и в самом деле просто шутка? И напрасно они развернули такую бурную деятельность? Ничего не случится. Двое мужчин в камуфляже, помогавшие Цаплину в поисках, замерли за спиной майора, ожидая дальнейших распоряжений. Цаплин и сам ждал их, но уже от Гурова. А что мог сказать полковник? Какие отдать распоряжения? Уже никаких. Теперь им оставалось только отдаться на волю судьбы. Секундная стрелка двинулась по второй половине полного круга. Мне помнится, ты сказала, что пьёшь шампанское строго в 8 часов вечера. Прозвучал в наступившей тишине безликий голос крички. Разве нет? Совершенно верно. Завласка оторвала фужер от поверхности стола. 8 часов, а сейчас и есть 8, по нормальному времени. Что значит по нормальному? Я никогда не перевожу часы на зимнее время, призналась она с грустной улыбкой. Считаю, что это идиотизм какой-то. Время оно одно, как его ни меняй. «И свои привычки я, естественно, тоже не намерена подстраивать под глупые предрассудки, придуманные неизвестно кем. Так что это для вас сейчас семь, а для меня уже восемь». Юля подняла фужер на уровень лица и игриво подмигнула сидящему напротив полковнику. «Твое здоровье, Стасик!» Секундная стрелка слилась с минутной на двенадцатичасовой отметке. Завладская припала губами к стеклянному краешку фужера. Гуров резко обернулся. Его взгляд встретился с взглядом напарника. Чёрт возьми! Кричкор рванулся вперёд, навалившись всем телом на стол, и предпринял попытку выбить фужер из руки Завладской. Ему не хватило каких-то считанных миллиметров. Пальцы скользнули по гладкому основанию, венчавшему тонкую ножку, и сорвались. Сахарница опрокинулась на пол, осыпав белым песком кафельный пол. Следом за ней со стола соскользнула и пепельница с двумя смятыми окурками. "Юля, нет!" крикко обречённо вскинул глаза, наблюдая за тем, как красная, напоминавшая кровь, струйка крымского шампанского почти достигла губ Завлаской. Гуров выхватил штайер и выстрелил. Фожер разлетелся в дребезги, поранив осколками ладонь Юли. Она вскрикнула. Всё произошло настолько стремительно, что Завласская не успела ничего сообразить. Из вспорты и стеклом в ладони на белоснежную скатерть обильно закапало кровь. "Что вы?" крикко потянулся и подхватил со стола качнувшуюся бутылку. Цаплин и двое его подручных зачарованно взирали на происходящее. Гуров быстрым шагом подошёл к столу, забрал у напарника бутылку и обернулся к майору. Яша, жми в управление и отдай это на экспертизу. Результат мне нужен сразу же, немедленно. Да, и ещё, пусть снимут отпечатки пальцев с самой бутылки. Давай, старик, одна нога здесь, другая там. Цаплин не заставил себя просить дважды. Уже через пару секунд он сбегал по крыльцу с зажатой в руке бутылкой шампанского. За ним устремился и один из камуфлированных. Вести машину одной рукой было для майора сложновато. Снегопад почти прекратился. В воздухе кружились лишь мелкие сереотливые снежинки. Двое мужчин забрались в шестёрку, и машина тронулась с места. Развернувшись около забора, Она обогнала газель и помчалась в направлении города. Вы не успели глотнуть? спросил Гуров, обращаясь к Завладской. Нет, не успела. Вы думаете, что там яд? Я почти уверен в этом, ответил полковник. Стрелки часов показывали 2 минуты 8-го. Гуров распахнул окно и отдал распоряжение о прекращении поисковых работ. После этого вернулся в общество напарника из овлацкой почему шампанское было открытым спросил кричко чтобы оно выдохлось завлаская словно в трансе смотрела на свою окровавленную кисть и не двигаясь с места я всегда так делаю не люблю шампанского с газом занятно гуров остановился за её спиной заложив руки в карманы пальто очень занятно В самом деле, это весьма интересная особенность, и преступник без сомнения знал об этом. Подумайте, Юлия Владимировна, кто мог знать об этих ваших привычках? Ну, Кричко стремительно вскочил на ноги, едва не опрокинув при этом стул. Он поспешно пристроил свой пистолет в наплечной кобуре и стал быстро застёгивать пиджак. Я знаю, кто это мог быть, Лёва. Нет, Глаза Завладской округлились. Она будто вышла из внутреннего ступора. Костя любит меня, и я думаю, кто-нибудь ещё, кроме него, мог знать о твоих привычках. Станислав пристально взглянул ей в лицо. Нет, никто. Завладская поникла. Кто такой этот Костя? спросил Гуров. Я тебе по дороге расскажу. Напарник схватил его за локоть. Поехали, Лёва. Какой у него адрес, Юлия? Вы оставите меня одну? Гуров нахмурился. Нет, Юлия Владимировна, ребята присмотрят за вами. И уже не потому, что вам что-то угрожает, многозначительно завершил он.